Глава 3. Никак не угомонишься? Подруга появляется на кухне, когда я, проведя утренние процедуры и сварив кофе, снова и снова набираю номер Мельникова. Не дозвонишься ты ему, теперь точно. Ну, спасибо. Прищуриваюсь, злобно посматривая на Крис, которая спокойно наливает кофе и усаживается напротив. Нет бы поддержать, успокоить, сказать что-то из разряда: "Не переживай, Машка, ты обязательно пробьёшься к Мельникову". Объяснишь ситуацию, а после доложишь Власовой, что всё устроила. А ты? Маш, давай смотреть на вещи реально. Этот Мельников в отпуске на другом конце страны. Раз. Загибает палец перед моим носом. Перевёл все дела на Замов, желая отдохнуть. Два. Вряд ли ответит снова, уже знает твой номер. А увидев количество звонков, которые поступили за время отсутствия в сети, выключит телефон. Три. Сколько раз ты набирала его номер? Раз 30. 52. Сглатываю, понимая, если бы я увидела такую цифру, была бы в панике. Теперь он точно запишет тебя в ряды сумасшедших, ржёт Крис, покручивая у виска. Знаешь, странное чувство возникает, когда ты не можешь пробиться к нужному человеку. Вот понимаешь же, что не стоит повторно набирать его номер, но с каждым ответом абонент временно недоступен, злюсь всё больше и больше. Неужели нельзя ответить? А ты не думала, что человек не может занят в окружении посторонних людей или вообще с женщиной? Вот именно в тот момент, когда ты ему звонила, Мельников рядом с потрясающе длинноногой блондинкой, которая отвешивает комплименты и подливает в бокал вина. На Дальнем Востоке. Теперь уже смеюсь я. И ты одна в своём посёлке жила? Нет там людей? Есть. Ну вот. А он, возможно, в большом городе, в Магадане или в Владивостоке, например. Не обязательно же он в тайге с ружьём наперевес охотится на медведей. И то верно. В словах Кристины есть доля правды, а точнее, несомненная правота. Я же не знаю, с какой целью руководитель мельниц круп каждый год отправляется за 6000 км подальше от мегаполиса. Проваты. Потираю виски. Нужно отпустить ситуацию и сказать Власову, как есть. Слишком много возни вокруг этого загадочного мельникова. Замо переводит стрелки друг на друга, помощник даёт личный номер, словно государственной тайны делится, а информация в сети о нём отсутствует. Буду периодически прозванивать помощнику и узнавать, не вернулся ли Бос. Так лучше, указывает на меня Крис. А то скатушек слетишь, пока свяжешься с ним. После аргументов подруги немного отпускает. И я, успокоившийся и смирившийся с положением вещей, еду на работу. Морально подготовилась к истерике Власова, но оказавшись в офисе, с удивлением отмечаю, что шеф отсутствует, и никто не в курсе по какой причине. Неужели нас ждёт спокойный день без истерических припадков Игоря Геннадьевича? К обеду, когда все понимают, что Власов скорее всего не почтит нас своим присутствием на рабочем месте, коллеги вконец расслабляются и занимаются чем угодно, только не прямыми обязанностями. Первый рабочий день после новогодних праздников Выдылся напряжённым, и сейчас люди немного приходят в себя. Погружаюсь с головой в работу, не замечая офисной суеты и разговоров по углам. Пару раз всё же набираю номер Мельникова, получая уже знакомый ответ в трубке. Я окончательно успокаиваюсь, пуская ситуацию на самотёк. Иду к экономистам, а затем в бухгалтерию, выяснить спорные вопросы. А когда возвращаюсь На экране мобильного высвечивается несколько пропущенных. Незнакомый номер с кодом Магаданской области. Внутри разрастается паника, потому что первая мысль о дедушке. Перезваниваю, но мне в ответ лишь протяжные гудки. Борюсь с желанием звонить, пока не ответит, но вспоминая утренние комментарии Кристины, держу себя в руках. Входящий вызов, и я принимаю звонок дрожащими пальцами. Да? Машенька, это тёть Рима. Сердце ухает вниз, когда я узнаю соседку деда. Она может позвонить только в одном случае. Что с дедушкой? Предстаю, подготовившись к новостям, которые меня не обрадуют. Маш, ты только не волнуйся. И я-то не волнуюсь, страшней крика и истерик. У Ефрема Ильича микринсульт был. Затаив дыхание, внимаю каждому слову женщины. Слово инсульт рисует кошмарные картинки. А микра не приносит облегчения. Там как-то по-другому это называется, но врач сказал так. У деда твоего скачки давления, слабость, нарушения слуха и зрения. Прописали постельный режим и курс лечения, но пока лучше не становится. Я разговаривала с ним на прошлой неделе, и ничего не предвещало осложнений со здоровьем, хотя в 72 года без проблем не обойтись. Мне нужно прилететь? Думаю, да. Я понимаю, у тебя работа, дела, свои заботы, но это же дед. Он очень ждёт, Маш. Не говорит, конечно, но ждёт. Я же вижу. Он пожилой человек, а как известно, все люди умирают. И стоп, обрываю соседку. Никто не умирает. Не нужно прогнозов. Начинаю злиться, потому что слова тёти Римы мне не нравятся. Я прекрасно помню, сколько лет деду. Постараюсь за пару дней уладить вопрос с работой и прилечу, как можно быстрее. Вот и хорошо. Шумно выдыхает в трубку. "Потеладненько, Машенька, будем ждать". Последние два слова она растягивает, как мне кажется, с улыбкой на лице. "До встречи". Пытаясь успокоиться и привести мысли в порядок, прохаживаясь по кабинету, сейчас мысленно ругаю Власова, которого нет на месте в тот самый момент, когда он так нужен. Первым делом ищу билет на ближайший рейс в Магадан и нахожу на завтра с пересадкой в Новосибирске. 12 часов в пути не радуют, но выкупают то, что есть. Неожиданно внутри просыпается какая-то невидимая сила, которая тянет меня домой, к деду. Недозвонивший шефу отправляю на электронную почту заявление на отпуск в счёт накопившихся отгулов, которых у меня больше 30. Гласов не сможет отказать той, что не была в отпуске уже 2 года. Но он перезванивает через 20 минут, орёт в трубку блягим матом. и требует, чтобы я закончила все дела с Мельникова груп. Пересказываю разговор с Мельниковым, который закончился ничем, и Власов срывается с цепи, требуя, чтобы я достучалась до представителей интересующей нас компании. Снова угроза увольнения, которая давно не впечатляет, и лишения премии на несколько месяцев. Кладу трубку, не сомневаясь в своём решении полететь домой и проведать дедушку. Передаю все текущие дела Клочко, Исчувством выполненного долга уезжаю из офиса. Пусть Власов со своей истерией катятся к чертям. Во сколько будешь мы гадани? Кристина крутится вокруг меня, засыпает вопросами. 8:00 утра, оттуда автобусом до посёлка. Может, мне с тобой полететь? Неожиданное предложение. Смотрю на подругу. Ты готова к минус -25 и снегу по колено? Нет, холодина какая. Вздрагивает Видимо, представляя, как будет пробираться по сугробам, пока не окалеет. Да и тебя вряд ли спасёт дублёнка, которую ты так обожаешь. Показывает на любимую мною вещь в прихожей. Не спасёт. Но там осталось много моей одежды, включая ватники, свитера и тёплые сапоги. Уверен, дедушка всё бережно сложил и засунул на антресоль. Никогда ничего не выбрасывает. И что я буду без тебя делать 2 недели? Скукота. Пригласи Сашу. А то вечно меччите в поисках места для свиданий. Он развеет твою скуку и составит компанию, подмигивая подруге, намекая на метод избавления от скуки. Лукаво улыбается, прикусив губу. Мужчина, с которым она познакомилась полгода назад, вызывает симпатию у всех. Спокойный, рассудительный и серьёзный, он организует кризис и действует на неё подобно успокоительному. Приятный во всех отношениях человек, Саша заинтересовал подругу которая надеется на большее. Только мне не везёт в отношениях. После Зенина продолжительных отношений у меня не было. Все знакомства происходили незапланированно, но дольше 2-3 месяцев не длились. Или парень терял интерес, или же я выискивала множество недостатков, которые меня не устраивали. Мужчина Крис даже знакомил меня со своими друзьями, но не срослось. Поэтому я в свои 28 лет Я ещё нахожусь в поиске второй половинки, если, конечно, таковая вообще существует. Казалось бы, огромный город, в котором я живу больше 4 лет, должен быть прекрасным местом, чтобы завязать знакомства и наладить личную жизнь. Но я, вероятно, слишком придирчива, отталкивая мужчин, которым нравлюсь, потому что они не нравятся мне. А ты время не теряй. Если попадётся кто-то симпатичный и интересный, обязательно хватай и тащи к себе. Интересный пыркнув, закатывая глаза. Крис, население посёлка 5000 человек. Все друг друга знают, если не лично, то со слов знакомых. Уверена, шикарных мужчин, за которых глаз зацепится, не появилось. А если и были такие, уже окольцованы. А вдруг? Не унимается упрямая. Какой-нибудь заезжий, симпатичный, статный. Мечтательно перечисляет, улыбаясь. Из заезжих только охотники, и их редко можно назвать статными. Вес да собираются они не для знакомства, а для конкретной цели. И это не женщины. Маш, подруга стонет. Хватит. Будешь так скрупулёзно перебирать, останешься старой девой. 30 скоро. Спасибо, блин, поддержала, обиженно бурчу, укладывая вещи в чемодан. 28, не прибавляй лишнего. Просто напоминаю, что время идёт, а ты всё выискиваешь недостатки, которые есть у всех. Идеальных людей не существует. И как быть? Сажусь на диван, складывая на коленях вещи. Закрыть глаза и принять как есть? Нет. Просто найти мужчину, недостатки которого сможешь принять, не раздражаясь и не напоминая о них. А в Саше есть то, что тебя раздражает. Есть. Он постоянно щёлкает пальцами. Даже во сне представляешь? Но я его почти отучила, ненавязчиво делая замечания. А ещё он печенье в горячий чай макает. Не успевает его вытащить, и оно плюхается в кружку, расплескивая жидкость на стол. В эти моменты у него такое виноватое лицо, что я скорее рассмеяться готова, чем проявить недовольство. Крис улыбается, а затем изображает Сашу, смешно сводя брови и опуская уголки губ. Но всё это я спокойно могу принять и даже закрыть глаза, не акцентируя внимание. Несколько минут анализирую слова подруги, вспоминая всех бывших мужчин. их раздражающие недостатки. Так, ясно. Увидеть, подумать, принять. Если не можешь принять до свидания, правильно? Да. Только прошу, Маш, не слишком усердно рассматривай, а то я тебя знаю, найдёшь даже то, что запрятано в самый дальний угол. Не поняла? отарапела смотрю на подругу. Это когда такое было? Помнишь, как тебя раздражал этот? Щёлкает пальцами, вспоминая. Давид Тебя бесило, что он не закрывал тюбик с зубной пастой? Нет, ну реально же неприятно. Маш, тюбик. Ты серьёзно? Переходит на писк. Да пофик на тюбик. Ма что надцом будет прекрасным и мужем, а ты тюбик. Всплёскивает руками, недовольно фыркая. Вот об этом я и говорю. Смотри на мужчину, а не на то, закручивает ли он тюбик. Ладно, ладно. Поднимаю руки. Поняла. Не зацикливаться на мелочах, смотреть в общем. Обвожу пальцами круг. показывает ту самое общее. Именно. Пообещай мне, если встретится мужчина, который тебя заинтересоует, ты не будешь выискивать недостатки, сначала рассмотрев достоинства. Не анализируй, чувствуй. Обещаю. Произношу на выдохе, мечтая утихомирить Кристину, которая, по-видимому, задалась целью устроить мою личную жизнь. Я и сама не против. Вот только не встретился тот, кто заставил биться сердце чаще. А теперь давай спать. Оставшись одна, укладываю вещи и закрываю чемодан. Почти 5 лет не тянула назад, забивая желание бешеным ритмом огромного города, где всё в движении 24 часа, и в любое время часть людей снуёт по улицам. Но сейчас как никогда хочется тишины, размеренности и уединения. А мой посёлок то самое место, где можно остановиться и обдумать дальнейшее направление. А ещё увидеть дедушку соседей и знакомых, которые, уверена, очень изменились за долгое время моего отсутствия. Утром прощаюсь с Крис, которая спешит на работу, оставляю последние напутствия и к положенному времени отправляюсь в аэропорт. Посадка, вылет и Новосибирск, который встречает тишиной и снегом. Пересадка и немногим больше часа в аэропорту, чтобы прийти в себя и отдохнуть от перелёта. А затем вновь посадка и полёт в Магадан. Очертания знакомого города встречают меня в иллюминаторе самолёта, а уже через 30 минут еду в такси, не желая ещё час ждать автобуса и тащиться с чемоданом к остановке. Знакомые улицы и дом. Внутри разливается приятное тепло и радость, что через несколько минут увижу дедушку и впервые за долгое время обниму родного человека. Открываю дверь, и кричу с порога Деда, я приехала.